Глава 16. Былая слава отражателей. С наступлением утра Ирвелин, Мира и Филипп сели в обмёрзший листоед и выехали в сторону столицы. Август остался в гостинице. По их плану вечером он должен отправиться в таверну Косой Левитант, отыскать Паама Юнга и предупредить его о дельфижине и Мауриш. После он вылетит прямиком в Олоправдель, где в ближайшие дни ему предстоит отметить все дома с аркерными окнами а в выходные к нему подъедут остальные, и они все вместе отправятся на разведку. «Порой жалею, что я не безработный левитант», произнесла Мира, обгоняя на трассе груженный трактор. «Чепуха, тебе нравится быть как штурвалом, так и флористом», ответил ей Филипп. В этот раз он сел спереди, а Ирвелин досталась роскошь в виде полупустого заднего ряда. «Нравится, но иногда так хочется быть свободной, летать, как август, с места на место и не брать на себя обязательств». После вчерашних споров графы общались друг с другом по-особенному ласково. Утром август вскочил самый первый и приволок к ним в номер кувшин кофе и блюдо с бутербродами, а Мира застелила за всеми постель. «Что вы думаете насчет октаола? Может ли он на самом деле существовать?» — задала Ирвелин вопрос, который мучил ее всю ночь. Эта идея одновременно и пугала ее, и завораживала. «По всем законам Грефиории существование октаола невозможно», — заявила Мира. «А законы графиории невозможны по всем законам Большого мира», — отозвался Филипп. «Все в нашем мире относительно». «Ты веришь в Октаола?» Ирвелин подалась вперед, чтобы лучше их слышать. Двигатель Листоеда орал так, что им пришлось перейти на крик. «Сложно сказать. Просто я скептически отношусь к слову «невозможно». Если допустить, что Октаол на самом деле может существовать, то нужно быть начеку. Ведь этим графом может быть кто угодно» кто-нибудь из наших соседей или коллег, или родных, или кто-нибудь из королевской семьи, даже кто-то из нас». И Эрвелин с ужасом поняла, что Филипп прав. «Если по улицам графиории ходит граф с восемью ипостасями, то вряд ли из его рукавов торчат перья. Его бы непременно заметили. Или он передвигается лишь по ночам, или он вовсе не выходит из дома, как госпожа Мауриш. И как долго этот граф будет держаться в тени, Угнетенная тревожными мыслями, Ирвелин задремала у поля с ветряными мельницами, а шум тормозов она услышала уже на Робеспьеровской. Переступила порог квартиры, кинула походный рюкзак отца в угол и плюхнулась в любимое кресло с мягкими подлокотниками. Как же здорово оказаться дома. Кочевой образ жизни был не по ней. Ничего в этом мире нет прекрасней собственной ванны и простыней без запаха молока. И чайника, который всегда под рукой. И больших чашек. Девушка оглядела гостиную, и ее взгляд остановился на пианино. За эти дни, пока Ирвелин валялась в кровати и разъезжала по королевству, глянцевая крышка успела покрыться пылью. Тут же поднявшись, Ирвелин схватила полотенце и принялась водить им по гладкой поверхности. «Вот я растяпа, совсем тебя забросила!» Пианино ответила ей внимательной тишиной. «Молчишь!» Ирвелин протерла боковые стенки и, закончив, откинула крышку. Пальцы правой руки забегали по клавишам. Пусть мелодия и оставалась без нижнего регистра, а значит, без привычной слуху глубины, зато пианино вновь обрело дар речи, а этого было вполне достаточно. «Так-то лучше», — сказала она, и одной рукой доиграла мелодию до конца. Опустив крышку, Ирвелин покосилась на раненый локоть. Боль при шевелении ощущалась слабее, чем раньше, однако напрягать руку было слишком рано. А вот для смены старой повязки Время самое подходящее, и граф отправилась в спальню за бинтами. Облик пианино напомнил Ирвелин кое о чем? Идея не покидала ее со дня происшествия в лавке Олли Плунецки, и этим же вечером Ирвелин отправилась ее воплощать. «Отложить на потом, избавиться навеки», — любила повторять Агата Баулин, и Ирвелин, помня сей урок, вошла в двери кофейни Вилья Марципана. Вечер в кофейне выдался тихим, Несколько постояльцев лениво помешивали сахар в чае. Официант Клим прятался за полкой с бочонками и делал вид, что бодрствует. А тетушка Люсия несла пост за кассой и взглядом Коршуна следила за залом. При виде Ирвилин выражение ее лица не изменилось. «Идете на поправку?» Вместо теплого приветствия кинула она. Ирвелин же только улыбнулась, неожиданно про себя отметив, что успела соскучиться по этой строгой даме. «Мне становится лучше, спасибо». «Когда сможете вернуться к работе?» «Надеюсь, уже через неделю». «Хорошо», — сказала тетушка Люсия и возобновила слежку за залом. «Но сегодня я пришла к вам по другому вопросу, более личному», — сказала Ирвелин, чем сильно удивила хозяйку кофейни. Та вопросительно вздернула брови и сомкнула губы. Признак неблагоприятный. Иметь дело с личной жизнью своих сотрудников тетушка Люсия не любила. Ирвелин продолжала. «Вы говорили, что вы тоже отражатель, как и я». Дуги на бровях тетушки Люсии стали лишь выразительнее. Около недели назад я попала в ситуацию, где высокая степень отражателя пришлась бы кстати. Только вот... Только вот моя степень ипостаси не позволила мне воспользоваться ей, в результате чего, собственно, я и поранила локоть. Тетушка Люсия глядела на нее с упрямым недоумением. И я подумала... «Вы — единственный граф, с кем из отражателей я знакома. Не могли бы вы мне помочь? Потренировать?» Кажется, сама Ирвелин поразилась смыслу произнесенных слов. «Потренировать навыку отражателя? Я?» Тетушка Люсия и не пыталась утруждать себя манерами. «Я не учитель, госпожа Баулин. Я заведую кофейней». «Да, я знаю». «Вам стоит обратиться в специализированное заведение». К вашему сведению, одно из них находится на западном берегу реки. Я знаю про Королевский институт, но на бесплатной основе туда берут только графов до 18 лет, а мне 19, и для меня обучение там пока не по карману. И потом мне хотелось бы улучшить свою ипостась совсем на чуть-чуть. Какая у вас степень? Десятая, — сказала Ирвелин так тихо, что тетушка Люсия поначалу не расслышала, и ей пришлось повторить. Однако женщина даже не скривила лицо, она продолжала смотреть на Ирвелин серьезно, без тени насмешки. «Не густо, но и не так страшно для такой молодой девушки, как вы». «Я хотела бы повысить свою степень», — повторила Ирвелин и как бы, между прочим, добавила. «И я, конечно же, готова заплатить». «Вы устроились пианистом еще в каком-то заведении?» Ирвелин мотнула головой. «Тогда чем же вы заплатите, госпожа Баулин?» На вас до сих пор висит долг по оплате разбитого имущества». Ответ на этот вопрос Ирвелин обдумать забыла. Покосившись на блюдо с яблочными конвертами, она в спешке начала мысленно перебирать варианты, которых у нее, положа руку на сердце, не было. Тем временем тетушка Люсия отвлеклась от их беседы и обернулась к дальней стойке. «Клим, я вижу, что ты спишь. Просыпайся, лентяй ты этакий. Эфемеры снова опрокинули стол». Словно пытаясь ухватить последние моменты уходящего сна, глаза Клима вяло задергались. Когда он полностью их раскрыл и сфокусировался на суровых морщинках тетушки Люсии, то в миг встрепенулся, но заметив указсы Эрвилин, со всей силы ударился макушкой одно бочонка. А вот нечего спать во время смены, дорогой мой, безапелляционно сделала выговор тетушка Люсия и повернулась к Ирвелину. Клим, схватившись за место удара, где уже начинала набухать шишка, Поспешил выполнять поручение. На чем мы остановились? Ах да, отражатели. Женщина взяла со столешницы шариковую ручку и в задумчивости начала ее крутить. Знаете, госпожа Баулин, когда мне было столько же, сколько сейчас вам, отражатели считались одной из самых почитаемых ипостасий. В то время с нами считались, о, да! Из окон лекционного зала кафедры отражателей открывался лучший вид на реку Фессу. Командировки в самые интересные места, бесплатные обеды, путевки на горнолыжные курорты. Глаза тетушки Люсии заполонил туман, давно канувший в прошлое. Тогда графы понимали, что без нас, отражателей, им не справиться. Не было бы воздушных барьеров у границ, самых надежных в мире сейфов, крепких заборов, через которые не проберется ни один злоумышленник. В системе охраны королевства мы первые среди обеспечителей. Первые. А сейчас что? Балом правят штурвалы да иллюзионисты. Как там недавно высказался наш король? Время движений и ярких впечатлений. А мы, отражатели, плетемся теперь где-то сзади, на задворках былой славы. Вы читали на этой неделе статью в упрямом карандаше со свежей статистикой ипостасей? Ирвелин ответила отрицательно. «Да будет вам известно, госпожа Баулин» что в Графиории с каждым годом рождается все меньше и меньше отражателей. Вот так. В прошлом году пик пришелся на левитантов, и тут не поспоришь. Еще немного, и всем нам придется жить, как в палилу лава, в их домах на деревьях. А эти дома, к слову, из страстника, хлипкие и неустойчивые, и птицы в окна постоянно бьются. Впервые Ирвелин довелось услышать от тетушки Люсии такую длинную речь да еще и настолько эмоциональную, что к смуглым щекам женщины прилила кровь. Значит так. Тетушка Люсия сняла висевшие на цепочке очки, тщательно протерла линзы фартуком и, вновь натянув их на переносицу, объявила. «Будем заниматься по утрам с 7 до 8. Другого свободного времени у меня нет. Заниматься будем у меня дома, выше этажом. В качестве оплаты за эти занятия будете помогать Климу». «Обслуживать гостей, мыть посуду, вытирать пролитый кофе. На условия согласны?» «Согласна», — ответила Ирвелин от чувств, готовая кинуться к тетушке на шею, чего, разумеется, она сделать не посмела. «Тогда приходите, когда...» Она указала на забинтованный локоть. «Когда поправитесь?» Ирвелин от всей души поблагодарила тетушку Люсию, на что та только устала отмахнулась. Когда девушка покидала кофейню, то мимолетом заметила Клима, который в этот самый момент опрокинул вешалку с пальто прямо на двух студентов. Долгое время ее мучил вопрос. Раз тетушке Люсии так неугодна работа Клима, за что ее можно понять, то почему она его не уволит? Ответ Ирвелин получила от Августа, по дороге на Забучие земли. Клим — круглая сирота. Родни у него нет, да и друзей, как я понимаю, тоже. Несколько лет он был бездомным и скитался по подворотням. Как этот парень оказался под крылом у тетушки Люси, я не знаю. Знаю только, что живет он сейчас на чердаке прямо над квартирой тетушки. Теперь понимаешь, Ирвелин, почему я называю тетушку Люси женщиной с золотым сердцем. Теперь Ирвелин понимала. Клим казался человеком совершенно непригодным для общения с людьми и тем более для их обслуживания. Своим стабильно отрешенным видом он показывал искреннее безразличие ко всему вокруг. Некоторых гостей кофейни он откровенно отпугивал. Тетушка Люсия могла легко уволить парня и отправить его скрести улицы, и все восприняли бы ее поступок с пониманием. Однако уже два года она терпела его. Объяснение, возможно, было. Под внешней железной оболочкой тетушки скрывалась совсем не железная душа. На следующее утро Ирвелина отправилась гулять по графиории. После безумных настроений юга Ей захотелось насладиться деловой размеренностью столицы. По плану, завтра, в субботу, она вместе с Филиппом и Мирой отправится в Алаправдель, к августу. А сегодня день был всецело в ее распоряжении. Близился ноябрь. Нос трепетал от морозного воздуха, а изо рта вылетали белесые клубы пара. Сезону дождей в Графиории пришел конец. Приближалось время снежинок и варежек. Столица замерла в ожидании первого снега. Лужи высохли. Деревья оголились, урожай, готовый насыщать графов в студеную пору, собран и надежно заперт в амбарах. В королевских садах, куда первым делом отправилась Ирвелин, зеленые изгороди были покрыты инеем, еще бледным, но уже отчетливо проглядывающимся. Девушка прогуливалась по изворотливым тропинкам и любовалась стройностью пихт. Смотрела она на аккуратные пучки из голубо-зеленых иголок, а думала о дельфижине и мауриш. Наверняка Август уже успел связаться с Памом Юнгом. И что же тот, интересно, ему ответил? Пошел ли обратно в лес пяти сосен? Ирвелин, будь она на месте господина Юнга, не пошла бы. Отрицать это было бы глупо. А вдруг прямо сейчас, в этот самый момент, госпожа Мауриш восседает в своем кресле перед камином и проводит утро за чтением ее, Ирвелин, мыслей? Девушка даже остановилась, передернувшись. «Возможно ли ощутить, когда телепат сидит у тебя в голове?» «Стоит задать этот вопрос Филиппу». Внезапно Ирвелин ощутила жар где-то в районе желудка. Она ускорила шаг и постаралась выкинуть из головы бесплотный образ иллюзиониста, прилипший к сознанию, как на электризованное конфетти. Усиливая потоки холодного воздуха, она обошла белую ротонду, потом пруд и повернула к воротам. Ноги перешли на бег. Ирвелин так ускорилась, что у ворот чуть не сбила высокого графа с пышными курчавыми волосами. «Ой, я случайно!» Вскользь скинула она, даже не взглянув в лицо графу, и заторопилась в сторону площади. Вскоре она вернула быстрый шаг, подняла глаза и увидела перед собой вычурные вывески в форме колбас. «Улица сытых голубей». Вокруг бродили графы и скептически причмокивали, выбирая подходящее местечко для обеда. Возвращаться домой Ирвелин сейчас хотелось меньше всего. Чего доброго еще столкнется в парадной с... От ближайшего ресторана до нее долетел пряный аромат жареной рыбы. И, решив отвлечься и заодно перекусить, Ирвелин шагнула к отбитому порогу. На Робеспировскую два, Ирвелин вернулась к вечеру. Часы пробили девять, когда она заметила на своем коврике наспех сложенную записку. Оглянувшись, словно надеясь обнаружить рядом с собой отправителя записки, Ирвелин нагнулась и подняла листок. Все почтовые письма она забирала в ящике на первом этаже. Кому понадобилось кидать письмо через дверную щель? Ответ она получила, пробежав глазами по ровному почерку: Мы с Мирой уехали в Ола Правдель», — Позвонил Август, сказал срочно приезжать. Тебя мы не нашли ни дома, ни в Вилья Марцепана. Ниже оставляю домашний номер августа в Олаправдале. Звони. «Филипп К. К своему стыду, первое, о чем Ирвелин подумала после прочтения записки, такой же у Филиппа аккуратный почерк. Ненавязчивый наклон вправо, буквы ровные и словно по шеренге выстроенные, почерк учителя или лингвиста, либо на худой конец добросовестного чиновника. Через минуту размышлений о почерке иллюзиониста, очевидно неуместных, Ирвелин с разочарованием выдохнула. Они уехали. Было, правда ли, произошло что-то важное настолько, что графы выехали из столицы в попыхах, не дожидаясь возвращения Ирвелин. Недолго думая, она сбросила в прихожей ботинки и кинулась к телефонной трубке. Набрав указанный в записке номер, она стала с нетерпением ждать голос Августа. Только вот длинные гудки никак не желали заканчиваться, и, исчерпав пять попыток, Ирвелин оставила телефон. «Подожду до завтра» решила Ирвелин и с беспокойным сердцем отправилась в спальню. Но и завтра трубку Вола правда ли никто не снял. И послезавтра. И даже через неделю. Целую неделю Ирвелин томилась в неведении. Филипп и Мира не вернулись даже в понедельник. И до самых выходных двери их квартиры оставались запертыми. В первый день ноября в Графиории пошел снег. Первым белоснежным хлопьем Было предначертано тут же раствориться на влажных камнях и скользкой черепицы крыш. Перед восходом Ирвелин шла по Робеспьеровской и наблюдала за исчезновением сотни снежинок. На улице Доблести она повернула налево, миновала квартал и оказалась у створчатых окон Вилья Марципана. Кофейня была закрыта, но Ирвелин шла не туда, а в дверь, которая расположилась с ней по соседству. На этой двери не висел колокольчик и не шаталась на ветру табличка. Ирвелин нажала на звонок, спрятанный в глубине откоса. «Вы вовремя, госпожа Баулин!» — произнесла тетушка Люсия, открывая дверь. «Проходите». Ирвелин хотела было поздороваться, но тетушка Люсия уже отвернулась и стала подниматься по узкой лестнице, схваченной с обеих сторон глухой стеной. Прикрыв за собой дверь, Ирвелин последовала за ней. Квартира тетушки Люсия оказалась такой же старой и обветшалой, как и залы Вильяма Рципана. Однако так же, как и в кофейне, сей нюанс не мешал Ирвелин почувствовать себя в уюте. Здесь повсюду висели полотна с кликотской живописью, а мягкие ковры прикрывали трещины в полу. В углах толпились горшки с домашними растениями. У окна с видом на улицу левитантов ветви огромной монстеры почти что дотянулись до трехметрового потолка. Итак, госпожа Ирвелин, перейдем сразу к делу. По призванию я не учитель, но когда-то давно, еще в молодости, Несколько месяцев я преподавала практику для студентов-отражателей. Правда, с должности меня вскоре сняли, но неважно, приступим. Новость Ирвелин удивила. Тетушку Люсию, эту до неприличия дисциплинированную женщину, когда-то увольняли? Не может быть. Ее новоявленный учитель встала напротив окна, за которым методично падал снег, и жестом указала Ирвелин встать напротив нее. Послушно заняв позицию, Ирвелин обратила все внимание на тетушку. Как необычно было видеть ее во весь рост. Ирвелин привыкла, что ниже локтей тетушки всегда была барная стойка. «Теорию мы опустим. Она скучна и местами бессмысленна. Начнем с практики». Ирвелин занервничала, но постаралась не подать виду. Она-то ожидала, что сегодня будет что-то вроде вводной части, где нужно будет просто сидеть, слушать и не особо напрягаться. Сила каждой ипостаси идет изнутри. Руки, как таковые, этой силой не обладают. Они лишь направляют внутренний энергетический импульс. Это ясно?» Ирвелин торопливо кивнула, стараясь вслушиваться. «Хорошо. А теперь, госпожа Баулин, возьмите мяч из той корзины и киньте им в меня». Тетушка Люсия указала куда-то вправо. Ирвелин повернула голову и заметила недалеко от себя вместительных размеров корзину, до краев, заполненную разной всячиной. Подойдя к ней ближе, Ирвелин достала оттуда клетчатый мяч и с ужасом отпрянула, заметив среди других скиданных вещей настоящий арбалет. «Я предупреждала вас, госпожа Баулин, что я не учитель, поэтому на занятиях нам придется использовать средства исключительно подручные». «Это арбалет-то подручное?» Ирвелин оставалось лишь порадоваться, что в данный момент она держала в руках легкий мяч, а не перья острых стрел. Она вернулась в середину комнаты и кинула мяч прямо в тетушку Люсию. Мяч, полметра не долетев до цели, врезался в невидимый барьер и съехал на пол. Тетушка при этом даже глазом не дернула. «Так и я могу», — решила про себя Ирвелин. «Главное в деле отражателя — это концентрация», — сказала тетушка Люсия. «А теперь возьмите арбалет». Ирвили пешила и не сдвинулась с места. «Госпожа Баулин, возьмите из корзины арбалет», повторила тетушка спокойно. «Может быть, для начала потренируемся на мечах? «Возьмите арбалет, госпожа Баулин, и сделайте один выстрел в мою сторону. Давайте не будем терять время на пересуды». Любопытно. Сначала их занятия не прошло и пяти минут, а Ирвилин уже успела пожалеть, что пришла. Она вернулась к корзине. Черная рукоятка арбалета поблескивала, словно совсем недавно ее тщательно чистили. Тетива из джутовой веревки крепко держала оба конца изогнутого древка. Вынув арбалет из корзины, Ирвелин сильно занервничала, заметив, что оружие было заряжено, а наконечник стрелы был отнюдь не из дерева, а из самого настоящего камня. Она дошла до своей позиции, опасливо неся оружие на расстоянии. «Возьмите арбалет в обе руки, не бойтесь. Вижу вашему травмированному локти лучше. Вот так. Направьте арбалет на меня и спустите крючок». Произнесла тетушка Люсия так методично, словно она просила у Ирвелин открыть рабочую тетрадь и написать в ней сегодняшнюю дату, а не выстрелить в живого человека из смертоносного оружия. Пока Ирвелин пыталась совладать с рукояткой, одновременно вытирая с лба пот, тетушка терпеливо ждала. Теперь было ясно, по какой причине эту женщину когда-то уволили. Обе руки Ирвелин подрагивали, скользкое дерево не слушалось. Кое-как, расположив арбалет в районе плеча, девушка расставила ноги на ширине плеч, нашла пальцами спусковой крючок и посмотрела сквозь натянутую тетиву на мишень. Хрупкое тело тетушки Люсии, закутанное в рабочее платье. Живое тело. Та продолжала стоять, как и стояла, выжидательно сложив руки за спиной. «Наверное, я готова», — сказала Ирвелин непривычно высоким голосом. «Превосходно. Стреляйте». Ирвелин зажмурилась и нажала на курок. Последовал громкий щелчок, и стрела вылетела из арбалета. Через мгновение раздался неясный звук, и Ирвелин в выступлении распахнула глаза. Тетушка Люси, живая и здоровая, стояла в прежней позе, а стрела, расколотая пополам, лежала поодаль. «Напрасно вы закрыли глаза, Ирвелин», — с укором сказала тетушка. «Вам было важно увидеть мое противодействие». Ирвелин, вся взмокшая от напряжения, с обидой взглянула на тетушку. «Если это было так важно, почему же она заранее не предупредила?» «Ладно, по крайней мере, она была рада, что тетушка Люсия не истекала сейчас кровью». «Итак, сейчас вы были свидетелем двух видов отражений. Скажите, чем эти отражения отличались между собой?» Долго думать Ирвелин не пришлось. Мяч был не опасен, а стрела арбалета опасна. Совершенно верно. Все дело в страхе, в адреналине, который, как голодный зверь, бросается в кровь при приближении опасности. Страх способен снизить отражательную способность, ведь концентрация, самая важная для отражателя, зачастую рушится именно под влиянием страха. Но у страха есть и обратная функция он способен как снизить отражательную способность, так и повысить ее до небес. Концентрация отражателя способна впитывать адреналин как топливо. Самые маститые из графов отражателей знают это и умело пользуются, достигая таким образом небывалых высот в вопросе неприкосновенности. «Неприкосновенности?» — переспросила Ирвелин. Тетушка Люсия посмотрела на Ирвелин из-под лобья, отчего ее очки на цепочке чуть съехали. «Да, госпожа Баулин, неприкосновенность — главная цель отражателя. Визитная карточка, если хотите. Именно к ней мы будем стремиться, улучшая ваш навык. К неприкосновенности, как вашей, так и вашего окружения». «Белый аурум неприкосновенен только благодаря работе отражателей». Здесь Ирвелин предпочла промолчать. «Интересно, как бы отреагировала тетушка Люсия, «Если бы узнала, что совсем недавно этот самый белый аурум похитили прямо из-под носа дворцового отражателя». «Главное усвоили», — продолжала тетушка. «Теперь приступим к вашим тренировкам. Арбалет пока можно отложить». Оказывается, Ирвелин до сих пор сжимала его в руках. Остаток часа девушка отражала броски мечей. Тетушка Люсия медленно прогуливалась по комнате и кидала мечи в Ирвелин со всех углов. Сложнее всего было отражать мечи в слепой зоне, со спины, когда сам момент броска не видно. Но даже с этим Ирвелин смогла справиться без особых усилий. «Что ж, госпожа Баулин, защита простейшая у вас крепкая. Завтра перейдем на приближение человека». «Тогда на прослушивании у меня неплохо получилось отгородиться от клима», сказала Ирвелин, изрядно запыхавшись. «Тогда вы создали барьер неосознанно» вами руководил инстинкт. Отражатели с рождения подвергаются неосознанным барьерам, что чаще мешает, нежели помогает. Моя же задача — научить вас контролировать свой дар абсолютно, взять его под усцы. И завтра мы начнем тренироваться с человеком», — заявила тетушка Люсия, отказываясь выслушивать любые возражения. «Уже без пяти восемь, пора идти в кофейню. Сегодня у нас крупная поставка масла». Ирвелин кивнула, подняла с пола свой рюкзак и вместе с тетушкой направилась к лестнице. Всю первую половину дня ей предстояло прислуживать в кофейне. Ирвелин оттирала от печи копоть, посыпала выпечку сахарной пудрой, убирала посуду со столиков и подметала запылившиеся углы. Такая работа не доставляла девушке особого удовольствия, но ее положение спасал тот факт, что за неделю работы пианистом она уже успела свыкнуться и со строгостью начальницы и с большим потоком незнакомых людей, и с сомнительными шутками поварихи, госпожи Лаозы, сути которых Ирвелин не понимала с первого дня знакомства. Опоздавший на смену Клим новую помощницу принял с безразличием, но Ирвелин заметила, как его отрешенное лицо во оправе ярко-рыжих волос то и дело поворачивалось в ее сторону, пока она сортировала салфетки или вытирала пролитый кофе, словно Клим проверял, насколько новая помощница справлялась лучше него. Благодаря возникшим хлопотам Ирвелин удавалось хотя бы на время работы отвлекаться от личных волнений. Август, Мира и Филипп не переступили порог Робеспьеровской 15 2 и через полмесяца. Морозный ноябрь успел полноценно вступить в свои права, запорошив графеорию снегом, а крошка-листоед, покинувший Робеспьеровскую еще в даты дождевых луж, так и не затормозил у длинного черного фонаря. На второй неделе ноября Ирвелин вернулась к почетной должности пианиста кофейни Вилья Марципана, и тогда ее свободное время кануло в лету. Рассветные тренировки с тетушкой Люсией, прислуживание в кофейне и музыкальные вечера штурмом захватили жизнь Ирвелин. Не успела она и глазом моргнуть, как на Робеспьеровской она стала появляться лишь по ночам. И каждый раз, возвращаясь домой, Ирвелин проделывала в парадной один и тот же устоявшийся ритуал. Сперва она останавливалась у квартиры под номером 2. С напором жала звонок и ждала. После поднималась выше, стучала в дверь Августа. Звонка у левитанта не было. И ждала. Потом, еще на два пролета выше, звонила Филиппу, ждала, и, когда и там ей никто не открывал, спускалась к себе и ложилась спать. Больше всего Ирвелин терзала то, что ей не с кем было посоветоваться. Что ей делать? садиться на поезд и в одиночку ехать до Ола Правдаля или пойти наперекор всем и обратиться к желтым плащам с сообщением о пропаже людей, заканчивались ее размышления всегда одинаково. Август, Мира и Филипп — графы взрослые и способны сами разобраться в ситуации, тем более с учетом того, что для Августа Ола Правдаль — дом родной, в котором он, путешественник со стажем, пропасть никак не мог. Кукловода Олли Плунецки так и не нашли. Судя по подслушанным Ирвелин разговорам Вилья Марципана, большинство графов придерживались самой удобной версии. Господин Плунецкий сбежал сам с целью уклониться от накопленных долгов. Вдобавок прошел слух, что кого-то сильно похожего на толстяка Олли недавно заметили среди расписных домов Кликота. Этот слух окончательно успокоил умы графов, и с каждым днем о господине Плунецке вспоминали все реже. В середине ноября... Одним особенно морозным вечером, когда во дворце отмечали именины королевы, Ирвелин возвращалась домой с уже привычными размышлениями о своих соседях. Прошедший день стал примечательным лишь пышным празднеством Ее Величества, да тем, что тетушка Люсия позволила Ирвелин угощаться Ее кофе совершенно бесплатно. Чем была вызвана такая милость, Ирвелин не знала. Но возможность экономить две реи в день, не отказывая при этом себе в удовольствии наслаждаться лучшим кофе графиории, ее порадовала. Еще чуть-чуть, и она сможет покрыть свой долг перед тетушкой. Снежная пурга настигла Ирвелин на углу банковского переулка. Девушка уткнулась носом в шарф и ускорила шаг. Зима приближалась и стремительно. Под ногами хрустел снег, скамейки заледенели. Впереди, сквозь затуманенную пургу, все я просматривался узкий дом из красного кирпича Ирвелин почти бежала поравнявшись с черным фонарем она остановилась и перевела дух взгляд по привычке метнулся к окнам второго этажа и тут Ирвелин ахнула в ее гостиной горел свет там за узорчатыми занавесками кто то неизвестный включил ее горчичный абажур отчего свет был слегка бледным вернулись наконец Ирвелин стремгла кинулась к парадной. Кажется, бронзовому грифону еще не приходилось встречать от младшей Баулин такой прыти. Парадная, лестница, как же много ступенек. От спешки Ирвелин чуть не упала, запнувшийся малиновый ковер. Вернув равновесие, она подошла к своей двери и схватилась за ручку. В прихожей бледный свет превратился в оранжевый отблеск. «Это я! И несмотря на ваше возмутительное молчание, я рада, что вы объявились!» крикнула она, развязывая ботинки. Заметив у круглого стола Филиппа, Ирвелин стянула с себя пальто и прошла в гостиную. В воздухе она уловила странный аромат, похожий на запах сырой земли. «Что произошло? Почему вас не было так долго?» Филипп повернулся к ней, и Ирвелин оцепенела. Только сейчас она осознала, что ключи от своей квартиры она никому не давала. Ни Августу, ни Мире, ни Филиппу. Да, перед ней стоял вовсе не Филипп. И прав был Август, вблизи они, похоже, куда меньше.